Когда рассвело, я сбросил одеяло, поднялся и вышел на улицу. Большое белое пространство перед гостиницей оказалось озером, покрытым льдом и занесенным снегом. За ним вздымалась одна горная цепь за другой, а вдали небо и горы растворились в дымке. По левую сторону всходило солнце, сначала дав о себе знать белым светом, потом желтый диск поднялся над гребнем горы и, сменив цвет на красный, повис в затянутом дымкой небе. Джонатан вышел на улицу и подошел ко мне. Вероятно, коммуна Дебаура располагалась здесь, а не на ферме. Коммуна жила под строгим контролем. Ты видел приборы? Какие приборы? Пойдем, покажу. Мы вошли в дом и прошлись по комнатам. В каждом помещении под потолком было установлено по одной или по две миниатюрные видеокамеры. Я посмотрел и наверху, они есть во всех комнатах. «А что, в то время уже были видеокамеры?» «Да, были!» – он засмеялся. «Возможно, у вас в Европе их тогда еще не было». Глава тринадцатая «Мы все думали, что в течение первой половины дня наше приключение закончится и начнется семинар. Однако ничего не происходило. Мы продолжали ждать». Когда голод нас основательно прихватил, мы еще раз обыскали гостиницу сверху донизу, но ничего не нашли. И в сарае, находившемся на заднем дворе, не было никаких запасов продовольствия, а только дрова, ржавые сельскохозяйственные инструменты, чугунная печка и старый сломанный автомобиль. С задней стороны гостиницы мы обнаружили лестницу, которая спускалась к запертой железной двери на уровне подвала. Возможно, там находилось отопительное оборудование». Солнце светило вовсю, и воздух так нагрелся, что мы уселись на террасе. Сейчас бы багель с крем-сыром и лососиной и бокал шампанского в придачу, стал мечтать Джонатан, а Мэг захотела домашнего сыра со свежей земляникой. Фил пожелал себе стейк с картошкой фри. Каждый мечтал о своем блюде. А я бы съел яичницу-болтунью из двух яиц с мелко нарезанным лучком и... и поджаренный в тостере кусок зернового хлеба с медом. В правила игры входило, чтобы каждый выбирал себе новое блюдо, и всех предвзошла Кэтрин, пожелав омлет из перепелиных яиц. Однако игра скоро закончилась, голод усилился, солнце скрылось за облаками, снова похолодало. Когда мы вернулись в салон и уселись вокруг камина, настроение было испорчено. О чем Дебауэр, собственно, думает? О чем думал водитель, когда привез нас сюда и здесь оставил? Почему Джонатан, догадывавшийся, что Дебауэр 20 лет назад организовал здесь коммуну, не предупредил нас? Почему Марк ничего не предпримет? Ведь он же военный моряк. Если сегодня никто не появится, то завтра утром мы отсюда уйдем. Марк засмеялся. Не надо быть военным моряком, чтобы об этом догадаться. Все пойдем. А почему бы не отправить двух-трех человек, чтобы они раздобыли машину и забрали остальных? Те, кто пойдет, получат самую надежную обувь и теплую одежду, которая у нас есть. А если они не вернутся и придется идти мне? Джейн сказала мне, я больше не могу всего этого выносить. Можно мне взять твое одеяло? Я хочу прилечь в своей комнате. Я кивнул, она встала с кресла, однако она никуда не пошла. Она завороженно смотрела на улицу, и мы все тоже повскакивали на ноги, уставились в окно. На другом берегу озера ехал автомобиль. Через несколько минут автомобиль подъехал к гостинице. Это был джип, из которого вышли четверо мужчин. Рональд прошептал, «Старые знакомые, мы же вчера видели их у ресторана». Приехавшие поднялись по лестнице, встали перед нами и спросили, «Что вы тут делаете?» Рональд рассказал им о семинаре, и о том незавидном положении, в котором мы оказались, мы вам очень рады. Как вы сюда добрались, далеко ли до ближайшего поселка? Когда вы поедете обратно, вы могли бы прихватить нас с собой? Сколько человек? Простите, что забросали вас вопросами. Главный крепкий пожилой человек с квадратным лицом и коротко постриженными волосами, слушавший Рональда, не сводя с него немигающего мигающего взгляда и продолжая что-то жевать, помедлил с ответом. «Не знаю, что вы себе думаете о том, куда попали. В любом случае, здесь вам нечего делать, скоро стемнеет. А завтра, рано утром, чтоб духа вашего тут не было». Памела обратилась к нему, назвала себя и голосом независимой умелой адвокатесы, терпеливо и дружелюбно стала объяснять ему, что здесь должен был состояться семинар, что наш профессор привез сюда свои вещи – Но что-то, видно, произошло, его здесь нет. И что мы сами тоже не хотим здесь оставаться, что мы будем рады, если они у нас переночуют, но хотели бы рассчитывать на их помощь. — Па, — сказал главному один из его ухмыляющихся спутников, — пускай девушки приготовят еду. Главный обратился не к сыну, а к Рональду. Если вы хотите сегодня вечером получить еду, то помогите нам. Женщины будут готовить, а мужчины помогут моим парням. Он повернулся к Марку. «Ты кто такой?» «Как ты затесался в эту компанию?» Марк медлил с ответом. Я его не очень хорошо знал, На меня в свое время произвело впечатление, что он оставил элитные войска, чтобы учиться праву и заниматься политологией, а все, что он говорил, было насыщено информацией, взвешенной по делу. О чем он думал сейчас, медля с ответом? Что ему придется сделать выбор между нами и чужаками?» Что объединиться с ними сейчас для него самое выгодное? Или что с нами его ничто по-настоящему не связывает? Меня зовут Марк Фелтон. Я с ними, потому что мы вместе учимся в университете. Два года назад я демобилизовался из морской пехоты. Главный протянул ему руку Стив Уолтон, авианосец Индепенденс. Очень рад, Марк, очень рад. Выпьем пиво. Они пошли в салон. Сын главного и остальные парни, которые, как мы узнали от него, были его двоюродными братьями, с удовольствием погоняли нас, когда мы переносили наверх их багаж и продукты и командовали женщинами у плиты. Они расположились в большом номере де Бауэра и в соседних комнатах. Вели они себя шумно и грубо. Я полагаю, что остальные мои товарищи разрывались между ощущением, что вся ситуация для нас унизительна, и что мы не должны это терпеть». и желанием не раздражать этих людей и побыстрее выбраться отсюда. Никто из нас не возмутился. Я вспомнил об одном из своих соучеников, шумном и грубом, который выбрал меня своей жертвой, но я внутренне отгородился от него, и в конце концов он от меня отстал. Мы сели за еду в салоне, на ужин были гамбургеры, картошка и кетчуп. Чужаки все приговаривали, что мы нахлебники, и они кормят нас из милости, Майку, наконец, это надоело. Он всегда одевался франтом, и я считал, что в нем нет ничего, кроме внешнего форса, но сейчас он отодвинул от себя бумажную тарелку с недоеденным гамбургером и вышел из-за стола, лопайте сами свою жратву. Не успел он сделать и трех шагов, как сын Стива Уолтона вытянул ногу. Майк споткнулся и упал. Упал прямо перед одним из племянников который нагнулся, правой рукой ухватил Майка за голову и впечатал его лицо в тарелку, которую держал в левой руке. При этом он громко хохотал, хохотали его приятели, пальцем показывая иномарка и хлопая себя поляшком. Потом Стив Уолтон сказал «хватит», и племянник отпустил Майка. Майк поднялся на ноги с лицом, перемазанным кетчупом, и вышел из комнаты.